Глава восемнадцатая. Египет, Вавилон и Осирия. Египтяне не особо охотно сносили иго семитических царей-пастухов, и приблизительно за 1600 лет до Рождества Христова они энергичным патриотическим восстанием изгнали этих чужеземцев. Наступила новая эпоха Возрождения для Египта, период, названный гиптологами Новой Империей. Египет, в котором до вторжения гиксов не замечалось тесной сплоченности, после их изгнания стал единым, сильным государством. Пройденная школа порабощения и восстания пробудила полностью его воинственный дух. Фараоны превратились в нападающих победителей. Колесницы, введенные гиксами в царствование царствовании Тутмоса III и Аминофиса III владычество Египта простиралось далеко вглубь Азии, вплоть до Ефрата. С этого времени начинается тысячелетняя война между некогда совершенно обособленными цивилизациями Месопотамии и Нила. в начале первенство оставалось за Египтом. Великие династии, 17-я, включающая правление Тутмоса III, Аминофисов, Аминхотепов III и IV, и великой царицы Хатасу, Атшапсуд, и XIX, в которой Рамзес II, бывший по мнению некоторых авторитетов фараоном при Моисее, царствовал в продолжении 67 лет, подняли Египет до высокой степени благосостояния. В промежутках в Египте бывали также периоды упадка, порабощения сирийцами и позднее порабощения эфиопами, пришельцами с юга. В Месопотамии установилось владычество Вавилона. Впоследствии хититы и сирийцы из Дамаска временно достигли первенства. Сирийцы также временно покорили Египет. Счастье сирийцев в Неневии было неустойчиво, временами город этот бывал порабощен. Временами ассирийцы владычествовали над Вавилоном и нападали на Египет. Размеры этой книги не позволяют нам остановиться более подробно на походах и передвижениях египетских войск и войск различных семитических государств Малой Азии, Сирии и Месопотамии. Эти войска сопровождались целыми полчищами колесниц, ибо к этому времени употребление лошади распространилось из Средней Азии на все древние цивилизации, хотя пока еще только для целей войны и парада. Из туманного прошлого тех отдалённых времён выступают великие завоеватели и снова исчезают. Тушрата, царь Метанарский, завоевавший Неневию. Теглад Пелиссер I из Ассирии, завоевавший Вавилон. Наконец, военное первенство укрепилось за ассирийцами. В 1745 году до Рождества Христова Теглад Пелиссер III завоевал Вавилон и основал так называемую Новоассирийскую империю. К этому времени употребление железа, знакомое вначале лишь на севере, стало уже известным и здесь. Первыми стали употреблять его хититы, предшественники армян. Они же научили применению его и ассирийцев. А один из ассирийских узурпаторов, Саргун II, вооружил им свои войска. Ассирия I начала проповедовать учение крови и железа. Сын Саргона Сенахириб довел свои полки до границы Египта и был побежден не военной силой, а чумой. Внук Синахириба, Ашурбанапал, известный в истории под именем Сарданапала, окончательно покорил Египет в 1670 году. Но к тому времени Египет уже был страной побежденной, находящейся под владычеством Эфиопской династии. Сарданапал лишь занял место другого завоевателя. Если бы в нашем распоряжении находились целые серии политических атласов, мы увидели бы, что Египет то разбухал, то съеживался, подобно амебе под микроскопом. Мы увидели бы разнообразные семитические государства – вавилонян, ассирийцев, хититов и сирийцев, возникающие и исчезающие, взаимопоглощающие и опять извергающие друг друга. На западе Малой Азии находились мелкие эгейские государства, вроде Лидии со столицей Сардами и Карии, Но приблизительно после 1200 года до Рождества Христова, а может быть и ранее, новые имена появляются на карте Древнего мира, вторгаясь в него с северо-востока и северо-запада. То были имена варварских племен, вооруженных железным оружием и употребляющих колесницы, запряженные конями. Племена эти сделались бичом эгейской и семенической цивилизации северных окраин. Все они говорили на различных наречиях, происходящих от одного и того же языка – арийского. К северо-востоку от Черного и Каспийского морей появляются персы и медяне. В современных тому времени летописях к последним примешивались скифы и сарматы. С северо-востока и северо-запада пришли армяне. С северо-запада из-за морей через Балканский полуостров появились кемерийцы, фригийцы и эллинские племена, которые мы называем греками. Эти арийцы, как восточные, так и западные, были хищниками и разбойниками, нападали на границы и грабили города. Все эти племена были родственны и схожи между собой. Это были выносливые пастухи, обратившиеся в разбойников. На востоке они были только хищниками и грабителями, но на западе они завоевывали города, вытесняя из них цивилизованные эгейские народы. Положение эгейских народов стало настолько безвыходно, что они стали приискивать себе новую родину за пределами населенных арийцами областей. Некоторые из них искали себе пристанище в области, образованной Дельтой Нила, но здесь встретили отпор со стороны Египта. Некоторые, например, этруски, по-видимому, покинули Малую Азию для того, чтобы основать государство в лесных дебрях Средней Италии. Некоторые строили города на юго-восточном побережье Средиземного моря и впоследствии образовали народ, известный под названием Филистимленд. Об этих арийцах, которые также неожиданно появляются среди древней цивилизации, мы будем еще говорить в другом месте. Здесь мы только отметим те сдвиги и переселения, которые произошли в местах древних цивилизаций вследствие начавшегося между 1600 и 600 годом до Рождества Христова постепенного и постоянного наплыва из северных лесов и пустынь этих арийских варваров. В другом месте нам придется говорить о другом небольшом семитическом народе — евреях. который жил в городах за финикийским и филистимлянским побережьем и к концу означенного периода начал приобретать мировое значение. Он создал литературу, имевшую огромное значение для будущей истории. Собрание книг, историй, поэм, книг премудрости и пророческих предсказаний, еврейскую Библию. В Месопотамии и Египте нашествие арийцев произвело глубокие перемены не ранее, чем за 600 лет до Рождества Христова. До этого времени бегство эгейцев перед наступлением греков и даже разрушением Кноса, вероятно, очень мало волновало какого-нибудь жителя Египта или Вавилона. В этих государствах, колыбелях нашей цивилизации, династии возвышались и исчезали, не нарушая обычного течения человеческой жизни. Только из века в век медленно возрастали сложности и утонченность жизни. В Египте вместо сохранившихся памятников более древних времен Пирамиды и тогда уже насчитывали почти три тысячи лет давности и, как и в наши дни, показывались иностранцам как достопримечательность. Появляются новые великолепные постройки, особенно блистает ими 17 и 19 династии. Величественные храмы в Карнаке и Луксоре относятся к этому времени. Главные памятники в Неневе, величественные храмы, крылатые быки с человеческими головами, барельефы царей, колесниц львиных охот – относится к периоду времени между 1600-х и 600 лет до Рождества Христова. В эту эпоху возникает также большинство великолепных постройок Вавилона. У нас сохранились многочисленные письменные памятники Месопотамии и Египта. Деловая отчетность, рассказы, поэмы и частная переписка – Мы знаем, что жизнь зажиточных и влиятельных людей в таких городах, как Вавилон или египетские фивы, была и тогда почти такой же утонченной и роскошной, как жизнь современных нам обеспеченных классов общества. Жизнь таких людей протекала в благоустроенной и пышной обстановке. Они жили в прекрасных, роскошно обставленных и разукрашенных домах, одевались в богатые ткани и украшались драгоценностями. У них были пиры и празднества, Они услаждали друг друга пением и танцами, окружали себя вымуштрованными рабами. У них были также доктора и зубные врачи. Путешествовали они еще немного и недалеко, но экскурсии в лодках по Нилу и Ефрату были их обычным летним развлечением. Пьющным животным их служил осел. Лошадь употреблялась лишь в колесницах для войны и в торжественных случаях. Мулы только начинали вводиться, а верблюд, хотя и был известен в Месопотамии, но еще не появлялся в Египте. Железо употреблялось еще редко, гораздо больше были распространены медь и бронза. Тонкое льняное полотно, бумажные и шерстяные ткани были известны, но шелковые еще не встречались. Было известное стекло, которое великолепно раскрашивалось, но выделывались из него обычно лишь очень небольшие вещи. Прозрачного стекла еще не было совсем, не употреблялось оно и для целей оптики. В зубах у людей бывали золотые пломбы, но очков они еще не носили. Существенная разница между жизнью древних фиф и Вавилона и нашей жизнью состоит в том, что у них не было чеканных денег. Почти вся торговля велась товарообменом. В финансовом отношении Вавилон далеко опередил Египет. Золото и серебро употреблялось для обмена и сохранялось в слитках. Банкиры существовали уже и тогда, когда еще не чеканили денег. Они накладывали свой штемпель на слитки драгоценного металла и обозначали их вес. Купец или путешественник брали с собой эти драгоценные слитки, чтобы расплачиваться. Большинство прислуги и рабочих были рабами, которым жалование выплачивалось натурой, а не деньгами. С введением денег рабство пошло на убыль. Современный посетитель этих главных городов Древнего мира ощутил бы недостаток двух существенных предметов питания. Там не было ни кур, ни яиц. Повар-француз был бы несчастным существом в Вавилоне. Эти продукты появились с востока только к концу последней Ассирийской империи. Религиозный ритуал, как и все остальное, принимал постепенно более мягкие формы. Человеческие жертвы, например, давно из него исчезли. Они были заменены принесением в жертву животных или статуэток, сделанных из хлеба. Но финикийцев и особенно граждан Карфагена, самого крупного поселения в Африке, впоследствии все же обвиняли в человеческих жертвоприношениях. Когда в древние времена умирал великий вождь, обычай требовал принесения в жертву жён и рабов и преломления над его могилой меча и лука, чтобы он мог явиться в мир духов, вооружённый и со свитой. В Египте от этой мрачной традиции сохранился очень ценный для нас обычай. Вместе с покойником зарывали в землю модели дома, лавки, изображения слуг и домашних животных. Они дают нам возможность получить самое наглядное представление о полной довольства культурной жизни этого древнего народа за три или более тысячи лет назад. Таков был древний мир до прихода из северных лесов и долин арийцев. В Индии и Китае мы видим схожее развитие. В великих долинах этих областей разрастались земледельческие города-государства, населенные коричневокожим народом, Но, по-видимому, в Индии они развивались и укреплялись менее быстро, чем города-государства Месопотамии и Египта. Они скорее стояли на уровне древних шумерийцев или цивилизации майя в Америке. Китайским ученым еще предстоит привести историю Китая в более современный вид, очистив ее от легендарных элементов. По всей вероятности, в эти времена Китай стоял на более высоком уровне развития, чем Индия. Одновременно с 17 египетской династией в Китае тоже существовала династия императоров – династия Шан. То были императоры-жрицы, властвующие над слабо государствами вассальных им королей. Главной обязанностью этих первых императоров было принесение соответствующих периодических жертвоприношений. Прекрасные бронзовые сосуды сохранились со времен династии Шан. Красота и совершенство их исполнения заставляет вас признать, что производство их должны были предшествовать многие века цивилизации.